Глава 4. Экзамен сдан благополучно. Никакие случаи и случайности не помешали ему. Но ведь зато и меры были приняты соответствующие. Меры в корне, пресекающие возможность появления недругорода рода человеческого случая. А Павел так и не явился, проморгал срок. Замотала его на ароматная дама. Эх, полушка, полушка, связался ты с кем не следует, пропадешь не за грош, лохматый. Хороший ты парень, жалко. Не мыли с тобой дули у хвосты у гриву колединых, корниловых, деникиных, колчиков, врангелей и прочих и прочих. Мы, да как дули. Только перья золотые из их генеральских хвостов по воздуху реяли. — Эгой, Карп! Карп! Газеты есть? — А то, — отвечает флегматично дворник. Иван Безменов, светловолосый гигант, через пять ступенек на шестую скатывается по лестнице, не сходит, а слетает вниз на крыльях. Впрочем, без всяких крыльев, хорошо развиты мышцы ног, крепкие и упруги, хоть одна и прострелена в бою под Воронежем с бандами генерала Мамонтова. Иди Идет-ка сюда! — таинственно манит его дворник. — Смотри-ка, из чьих это рук дело! Безменов смотрит по направлению корявого пальца дворника. За трехэтажным зданием кренится купол сутула и в землю вросшей церковки. «Ну?» — спрашивает Безменов, ничего особенного не замечая. «Церковка, как церковка, давно на дрова пора, больше никуда не годится». «Разуй глаза-то», — советует дворник. симпало рабство и невежество, чай нету». «Гляди!» «Это не от креста!» «Ну вот это!» Дворник удовлетворяется сказанным и, ухмыляясь, идет по своим делам. Пройдя двор, он снова оборачивается. «В народе бают. Сами долгогривые симпол-то ночью сняли, чтоб потом обновление устроить». Иван совсем другое думает, нет ли связи с балконной дверью. «Надо исследовать», — говорит он себе. «Вечером залезу на купол, если креста не найду». Задумчиво поднимается к себе наверх. В газете, полученной от Карпа в отделе хроники, бросается в глаза жирный заголовок. «Таинственный грабитель» читает и еле-еле справляется с бурным приливом волнения. В последнее время в Москве стали совершаться необыкновенные и по технике, и по результатам кражи. Некоторые из них отдают простым ребяческим озорством, другие пахнут миллиардами, но все не объединяются однообразием воровской техники. Последняя весьма простая и в то же время до сих пор не разгадана то орудие, при помощи которого вор одинаково легко режет и стекло, и камень, и дерево, и металлы и... человека. Целый ряд случаев прошел перед нашими глазами. Вор с замечательно ровным четырехугольником вырезает в зеркальных витринах стекла в каменных стенах целые плиты режет железо, сталь, несгораемые шкафы. Кражи заключаются в случаях от пары лакированных ботинок и коробки конфет до сотен червонцев и ценных бумаг. В двух случаях было совершено зверское убийство, рассечен пополам человек. Случайный прохожий и хозяин магазина, найденный просверленным каким-то оружием насквозь на уровне сердца. Несомненно, что все кражи и убийства совершались с одним лицом. Приняты все меры. Приняты все меры, машинально повторяет Иван. А я приму дополнительные. И его серые стали глаза становятся вдруг снова острыми, как лезвие хивсурского кинжала. Он снова исследует осколки стекла. Потом, став спиной к разбитой балконной двери, мысленно представляет себе за домом местоположение купола церкви. Купол должен находиться на уровне второго этажа. Так. Проведем линию от двери к куполу к основанию креста. Так. Линия проходит около чернильного пятна на стене в варшине над полом. Так, исследуем стену. Теперь он прибегает к помощи лупы и сразу же открывает в гладкой стене горизонтальную шириной сантиметров три скважину. Скважина, несомненно, идет через всю стену наискось. Иван хватает фуражку и летит в соседнюю квартиру. Медная табличка. Аммонит Плеоцентович Трицераптопс. Готовит во все вузы, все языки, днем от восьми утра до двенадцати часов, вечером от пяти до восьми часов вечера. Черт не знал, что со мной рядом такая птица живет, по-видимому, иностранец. Звонит женщина с засученными рукавами, с подоткнутой юбкой. В одной руке грязная тряпка, другой, растопыренной при помощи большого пальца сомнительной чистоты, приводит в порядок растрепавшиеся пряди волос. «Вам чего это?» «Мне бы...» — говорит Рапфаковец и читает по табличке. монита Плецентовича можно увидеть?» Женщина безмолвно сторонится, окидывает его с ног до головы любопытным взглядом спереди и потом, когда он проходит, тоже проделывает с задним его фасадом. В довершие всего она бросает ему под ноги грязную тряпку и переходит на «ты». «Отнакось, ноги вытри! Мою я полы -то сегодня!» Рабфаковец имеет уважение к чужому труду и беспрекословно повинуется. «Посиди-ка здесь», — говорит женщина и скрывается во внутренних дверях. Минуты через две выходит человек, средних лет. Лицо до глаз покрыто колючей рыжей бородой. Кругленький носик торчит чуждым элементом из щетины. Глаза неспокойные, глубоко запрятанные в орбитах. Настоящая горилла. Отмечает Иван про себя и представляется, принимая глуповатый, как у обывателя вид. Ваш сосед, через стену живу. Горилла издает внутренний гортанный звук, словно сам себе в глотку плюет, потом мурлыкает, как сытая пантера. Очень приятно. Чем могу служить? Видите ли, начинает рапфаковиц робко и с запуганным видом. Я этой ночью... Не знаю, как вы был встревожен подземными толчками. Толчками. Продолжайте. Да, толчками. Вы не слыхали разве? Продолжайте, продолжайте. У меня в квартире стена дала трещину, и лопнуло стекло балконной двери. О, да-да. И мне хотелось бы для успокоения себя и всех жильцов проверить, насколько крепок наш общий дом. Выдержит ли он в случае повторения подземных ударов? — О, которая стена у вас под Кузьмила? Горелла как будто начинает беспокоиться не на шутку. Иван с тем же обескураженным робким видом зорко из-под тишка наблюдает за ним. — Стена смежная с вашей квартирой. — О, пойдемте, посмотрите. — Ноги, ноги вытирайте! — доходит откуда-то озабоченный голос женщины. — Вот ваша стена, — указывает горилла, вводя посетителя в зал. Тот незаметно бросает взгляд через окно вниз на бескрестенный купол. Купол находится в сажениях в пяти на уровне второго этажа. За ним через двор кособочится домик в три окошечка. В стене скважина, но Рапфаковец не считает нужным сообщить о ней. Он начинает искать чего-то на полу. Мягко, покошачья ступая, горилла вдруг скользит в соседнюю комнату и плотно притворяет за собой дверь. Сыщик-любитель оставляет пол, он здесь нашел, что искал. Становится самим собой, говорит себе. Ванька, поведение орангутанга подозрительно, прими меры, не уляпаться бы. В соседней комнате звонок телефона, вызов придушенным голосом, ничего не разберешь. Не уступая хозяину мягкости походки, Иван тоже скользит к двери, склоняется к замку ухом. Через отверстие замка еле слышно, но слышно. «Александр Петрович, да-да, я Трицераптопс, советский зверь напал на чей-то след». Мой сосед, рабфаковец, у меня в квартире. Да-да. чего ты ищет. Орудует лупой. Ну, все. Что? Хорошо. Рабфаковец снова на полу при уходе Трицераптовса поднимается с улыбкой смущения. Извините, напрасно вас побеспокоил. Ничего не нашел. Очевидно, моя стена давно имела трещину, а я только сегодня ее заметил. Герилла опять делает внутренний плевок и мурлычет. «Ничего, — Ничего-ничего, пожалуйста, я очень рад услужить соседу. Однако должен вас заверить, в Московской области землетрясений не бывает. Кроме того, я только что звонил на метеорологическую станцию, а она никаких ударов в эту ночь не отметила. — Знаю, на какую станцию ты звонил. Думает Ивана, говорит с дурашливым видом. Да, неужели вы меня успокоили? Знаете, я так боюсь землетрясений. С тех пор, как пережил одно в Туркестане, это ужасно. С поклонами оставляет Гориллу. Во втором этаже живет Маруся, товарищ Синицына. Во всей квартире никого, кроме нее, не оказалось. Все разошлись, кто на базар, кто куда, Синицына зубрит. Атомы, электроны и мировой эфир. Рабфаковец быстро осматривает комнаты, выходящие окнами на церковный двор. Соседние, что под горилловской залой, замечает на потолке свежее углубление в виде узкой полоски сантиметров три. Единственное окно в комнате разбито и заклеено бумагой. Линия, мысленно проведенная трещины в потолке к изъяну в стекле, идет дальше поверх церковного купола и кончается в окне дьяконского домика. — У твоей хозяйки есть бинокль? — спрашивает Иван, затаившую дыхание Синицыну. — Сейчас принесу. Окно дьяконского домика настишь открыто, в бинокль, как на ладони. Стол. На столе самовар пыхтит, плюется. Сквозь кружевной занавес радостное солнце зайчика впускает по белой скатерти по сдобным пышкам. В кресле дьякон щурится, благодушествует. Откусил пышки, сладким чаем с молоком запьет. В газетину уставится, жующим ртом, брюшным смешком закатывается. Иван разочарован. Маруся смеется. С ветряными мельницами борешься, борец со случаем. На смешливый вопрос отскакивает от тяжелого вперед выдвинутого подбородка от стальной бронеглаз, за которой бьется, оформляется упорная мысль. Случай. Да, может быть, случай. Надо все предусмотреть. Надо и за горилой, и за дьяконом хорошо следить. Синицына. — К тебе просьба. Пока я кое-куда схожу, следи за дьяконским домиком, ладно? — Ладно, — говорит Синицына. — Контрик. — Уже может быть. Он круто поворачивается и решительным шагом идет к выходу. На минутку забегает к себе, берет револьвер, нож, круглое вогнутое зеркальце, рассуждает так... Если горилла щел нужным немедленно сообщить обо мне по телефону, значит, дело серьезное, значит, за мной будет слежка. Если я в этом ошибаюсь, то имя мне не Иван Безменного Растяпа. Идет крупно, размашисто, не оглядывается, не оборачивается, но закутанное в платок и зажатое в кулаке зеркальце, то и дело подносит глазам, будто платком трет засорившийся глаз. Вогнутые стенки зеркальца забирают в себя все, что остается позади. Через пару минут судорогой смеха дергаются скулы. Сзади неотступно плетется подозрительная личность, одетая в серое. Иван идет быстрее, личность ускоряет шаг. Иван останавливается, подтягивает сапог, останавливается у витрину, выставки выставок и серая личность. Угол, поворот направо, через пять домов — ГПУ. Иван прыгает в первую попавшуюся калитку и натыкается на человека. «Вы? Кто?» — спрашивает у него строго и одновременно показывает билет, где буквы ГПУ четко бросаются в глаза. «Здешний жительс? Обывательс?» «Вот что, гражданин, сейчас мимо пройдет человек, одетый в серое, спросит у вас про меня». — Скажите ему, что я миновал ГПУ и повернул за угол. Хорошо? — Да. Обыватель вылезает на улицу, неверными руками пытается свернуть папироску. Иван глазом в трещину, ворот. В поле зрения появляется одетый в серое. Это средних лет субъект с широкой черной бородой, небрежно под мужика подстриженной. Беспокойный взгляд Юлит по сторонам задерживается на обывателе. — Скажите, гражданин, не проходил ли здесь юноша, высокого роста, в сапогах и картузе? — Да, он прошел. — Куда он прошел? Будьте любезны. — Он прошел мимо чеки, повернул за угол. — Направо или налево? — Не знаю. — Он мне этого не сказал. — Дурак. Стискивает зубы Иван, подавляя смех. «Вот он, проклятый случай!» Чернобород Иван зает взгляд у несчастного обывателя. «Он с вами беседовал!» «Да, то есть... Нет, нет!» Иван выскакивает на улицу, левая рука на всякий случай в кармане, правая свободна, но напряжена. «В чем дело, гражданин? Вы хотите меня видеть?» Чернобородый теряется только на одну секунду во вторую белая скал зубов приятно сверкает на черном фоне бороды а вы здесь вот я поднял ваш бумажник вы обронили бумажник не мой строго говорит иван я никогда не роняю своих вещей тогда извините бормочет чернобороды и поворачивает назад подождите гражданин Гражданин резко оборачивается лицом и в руке — револьвер. Борец со случаем, не дожидаясь выстрела, валится на землю, падая, не забывает могучим кулаком проехать по коленям противника. Выстрел пуля обжигает спину. Одновременно чернобородый с контуженными суставами шлепается рядом. Пружина развернувшийся, Иван мигом седлает его.